Глава сороковая. Июль 1769 год. Оксли. Кэролайн лежала в спальне, прерывисто тяжело дыша. Мис Ники и его другой помощник, которых привела Мэри Стивенсон, помогли вытащить её. Хотя они и привыкли больше к телам животных, мужчины на удивление бережно погрузили миссис Холлендер на подводу под молчаливыми взглядами Роуэн, Томи и Мэри. Патрик Холлендер побрёл к ним спотыкаясь, И взвыл от ярости и боли, увидев неподвижное тело жены. Она не, она не внятно бормотал он. Она не может. Томи схватил его за руку, оттаскивая с дороги прочь от тронувшейся повозки. Они справятся, сказал он. Вам лучше послать за доктором. Патрик сбросил руку Томи и, пошатываясь, поплелся следом. Когда они дошли до дома. Мясник и его помощник подняли Каролайн наверх в ее спальню. Эли сняла промокшее платье, и Роуин положила руки хозяйке на живот, вопреки всему, надеясь, что новая жизнь еще растет внутри и перекрестилась. Они подоткнули одеяло вокруг неподвижного тела. Оставалось только ждать доктора. На исходе часа он прибыл и потребовал, чтобы все покинули комнату. Вскоре он вышел помрачневший и направился в гостиную. Где сидел мистер Холандер? Роуэн не нужно было слышать его слова лично. Она уже знала, что госпожа может больше не проснуться. Мэри вернулась в гостиницу только после того, как Роуэн заверила ее, что ничего больше сделать нельзя. Она промокла насквозь, платье было все залято на грязью, но Мэри едва замечала пронизывающий холод. Ее тело и разум будто не мели. Об этом ужасном происшествии. случившемся на её глазах, думать было невозможно, и она словно наблюдала за всем издалека. Мэри боялась, что миссис Холлендер может не выжить. Никогда прежде она не видела такого бледного, лишившегося всех красок лица. Кожа కరోлайн посерела, и эта картинка так и стояла перед глазами всю дорогу до гостиницы, пока она шла по главной улице, спотыкаясь, не замечая забоченных и любопытных взглядов. Стуча зубами, А она наконец поднялась в свою комнату, уже еле держась на ногах, стянула платье, с трудом расшнуровала замёршими пальцами корсет и только избавившись от всего мокрого, заползла под одеяло, но дрожать перестало очень нескоро. Позже вечером её разбудил стук в дверь, и Мэри поспешно накинула чистую нижнюю рубашку. "Кто там?" спросила она. "Я слышала о случившемся", сказала жена хозяина гостиницы. Когда Мэри приоткрыла дверь. Жуть какая трагедия. Кто бы поверил? Она сочувственно подсоколо языком качая головой. И так и стояла, явно надеясь услышать что-то в ответ. Мэри молчала. Кажется, она вообще забыла, как говорить. Женщина поняла, что ждать смысла нет, и показала принесённый с собой поднос. Поможет вам согреться. И письмо ещё пришло на ваше имя. Сначала отправили в семь звёзд, а потом решили проверить здесь. Без особого удивления, взглянув на поднос, мэри отступила, пропуская женщину в комнату. Проглотив немного супа и чуть не подавившись, так он обжигал горло. Мэри взглянула на письмо, написанное знакомым почерком. Кэролайн провела в постели 3 дня, становясь всё бледнее. Дыхание было прерывистым, с хрипами, а у её постели день и ночь на страже Сидел её муж, отказываясь уходить и не притрагиваясь к еде, которую ему приносила Роуэн. Она ходила к аптекарю, спросить не знает ли он о каком средстве, способном ускорить выздоровление госпожи. Но он ничего не смог предложить. Время, мрачно произнёс он. Только время покажет. На второй день в дом торговца шёлком пришло письмо, адресованное Роуэн. Она немного растерялась, Так как никогда прежде не получала писем. Мельком, подумав об братьях, она взмолилась, чтобы с ними не случилось ничего дурного, так как кругом, как ей тогда казалось, были одни несчастья. Я не узнаю у почерк, сказала она, передавая письмо Пруденс, потому что кухарка читала лучше ее. Это от мисс Стивенсон, сказала Пруденс, сломав печать. Держа бумагу в мясистых пальцах, она близорука прищурилась. пишет, что должна возвращаться в Лондон, так как получила весточку от сестры, что приходили торговцы шёлком и интересовались её работами. Она перевернула листок. Говорит, что будет молиться за миссис Холлендер и просит тебя сообщить ей новости, когда сможешь. И адрес. Сложив письмо, Руденс вернула его ровным и сделала глоток из своего стакана. Рано утром четвёртого дня Патрика наконец убедили покинуть комнату жены, оставив её на попечение Роуэн и Элис. Подняв одеяло, Роуэн заметила движение. Движение в её животе. Опустив на него ладонь, она отчётливо его ощутила. "Думаю, ребёнок вот-вот появится". "Что?" удивилась Элис. "Он ещё жив?" "Слишком рано", прошептала Роуэн. "Слишком привести доктора. Нет, это женское дело. Нужна повитуха. Роды были быстрыми. Судя по церковному колоколу, который прозвонил всего один раз, прошло меньше часа. Роуэн присутствовала на нескольких родах вместе с матерью, но ни разу не видела, чтобы женщина не плакала или не выкрикивала проклятия. Кэролайн молчала. Глаза её закатились так далеко, что их не было видно вовсе. Витуха говорила мало, только если нужно было подать ещё чистой ткани, и в конце, когда попросила Роуэн поддержать ноги роженицы, чтобы помочь новой жизни высвободиться. Роуэн никогда не видела такого крошечного младенца, едва ли больше кролика, и такого же худенького девочку. Всё её тельце покрывали волосы, такие густые, что она больше напоминала не человеческого детёныша, а обезьянку. У Роуэн сердце сжималось от жалости. Как же рано она родилась, настолько раньше срока. Когда всё закончилось, повитуха передала бедную малютку, обёрнутую в муслин, хозяину дома. Кэролайн Холлендер ни разу не пришла в себя во время родов, не реагируя ни на что с того самого дня, когда они вытащили её из реки. Хозяин оцепеняло сел в кресло у кровати с ребёнком на руках, едва ли понимая, что у него родилась дочь. Вы уже выбрали ей имя, сэр? Спросила Поветуха, прибираясь в комнате. Он поднял голову и посмотрел на них обеих, будто видя в первый раз. «Диана, Диана, прошептал он. Диана Грейс. Роуин сосредоточилась на ребёнке. Розовая кожа постепенно темнела, прямо на глазах она становилась панцовой, почти синей. Малышка захныкала. Бедняжка, ласково сказала Поветуха. В дверях показалась Пруденс. Ее а нужно крестить. Но Патрик Холландер и слышать ничего не хотел. Оставь меня, женщина! воскликнул он. Я не могу мыслить ясно. Солнце уже село, и в комнате сгостились тени. Взгляд его остановился на неподвижной фигуре жены на постели рядом. Я так отчаянно хотел ребенка, но никогда, никогда вот так. Это всё моя вина. Он передал малютку Роуэн и с трудом, держась на ногах, вышел из комнаты, чуть не упав на ступеньках и хлопнув входной дверью. Будем надеяться, он пошёл за священником, произнесла Роуэн. Я скорее боюсь, что в таверну, заметила Пруденс, наблюдая за ним из окна. Тут по ветуха охнуло, и они обе стремительно обернулись к ней. Укрывавшие хозяйку простыни пропитались кровью. Сердце не бьётся, прошептала Повитуха, прижав палец к шее Кэролайн. Прошло меньше часа с тех пор, как её мать оставила этот мир, и Диана с последним вздохом скончалась на руках Роуэн. Кожа её стала белее амрамора. Хотя Патрик Холлендер согласился на похороны своей жены, ребёнка он отдать не захотел. Когда вместе с гробом для Кэролайн пришёл маленький гробик, даже меньше шляпной коробки, он взял его и выпроводил всех из дома. Когда им разрешили вернуться, гробика нигде не было, и никто из них, ни Пруденс, ни Джеремайя, ни Элис Роулин, не осмелились спросить у Патрика, где он.